Если здесь живут млекопитающие, они обязательно что-то пьют. И уж точно не в скалы отцы, значит, поблизости должен быть либо родник, либо ручей, либо какой-то другой водоём. Прошёл ещё час. Разведчики нашли небольшое озерцо в бывшем сквере, превратившемся теперь в заросли низкорослых скрюченных деревьев. Носищики натаскали оттуда воды. Хозгруппа освежевала крыс и разожгла огонь.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 и, вспрыгнув на подножку, заглянул в кабину. Хаши спала, свернувшись комочек на сиденье. Есть не просила и общаться не рвалась. Вот и хорошо. Витька с облегчением спрыгнул на землю и неожиданно оказался лицом к лицу с полосатиком, консультантом и еще одним парнем, не имени и прозвище которого не запомнил. Само по себе их присутствия здесь подозрительным не было. Мало ли, может, отходили по нужде или тоже что-то проверяли по приказу свыше.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 Огрезнулся Виська, примериваясь, как половчее нырнуть за колесо в случае чего и удрать обратно к кострам. Его манёвр тут же заметили. Безымянный парень шустро шагнул вперёд, отрезая ему путь, а полосатик красноречиво поднял автомат. А если мы очень убедительно попросим? Неубедительно, покачал головой Виська, стараясь казаться спокойным, но уже понимая, что влип по самое некуда.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 Витька едва успел уклониться, и удар приклада не пришёлся в лицо, а чуть скользнул по уху. В тот же миг стоящий с другой стороны безимённый набросил ему на шею шнурок от ботинка. "Нет, всё-таки дурак, кричать надо было сразу". У него ещё хватило сил увернуться от второго удара, таща за собой безимённого вместе с его шnurком и пару раз ударит спиной о подошку, в надежде от него освободиться.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 Крепкая скотина. Пришлось погонять как следует, чтобы сломать и объездить. «Куда, животное? Стоять!» Граг, потянувшийся было к разбитой голове полосатика, получил увесистый удар по носу и глухо ворча отступил. «Ты...» – растерянно выговаривал Витька, не веря своим ушам. «Ты собираешься на этом... ездить?» Элмар пожал плечами. «Я привык на ком-нибудь ездить, а приличную лошадь у вас тут вряд ли найдешь». «Приличную?» Конгрем Краснодечиво покосился на грака, как бы вопрошая: "И это по твоим понятиям приличное?" "Ну да, не понял под двухэлмар. Ну, то есть такую, которая не свалится подо мной через пару часов." "Да, конечно. Если судить по грузоподъёмности, грак ему подходит идеально. Да и чему тут удивляться? По жесту обязательно положено ездовое животное. Чем грак хуже других?" "А гарнить ты его чем будешь?" На этот вопрос Эльмар ответить не успел. Подбежали привлечённые шумом разведчики, потом приковырял Кетминь. Минут 5 ушло на разборки, после чего все умчались обратно в лагерь. Ловить, судить двух выживших угонщиков. По салатика Эльмар зашиб таки на смерть, по его уверению нечаянно. Уходя, Витька всё же оглянулся на окна кабины. Если Хаши проснулся от всего этого шума и гвалта, то приспешно притворяться спящей дальше. В окнах было по-прежнему темно и пусто. Элмар привязал своего объезженного скукуна к бамперу, сурово потрепал по опущенной морде и, пинком пододвинув к нему тело незадачливого полосатика, скомандовал «Можно». Витька торопливо отвернулся и, все еще пошатываясь, помрел прочь. Его и без того подташнивало. Изнутри пирамида не была абсолютно пустой и темной, как показалось Шелару в момент падения.